Полицейское управление, душевая. Отец Александр стоит под струями душа, смывает с себя грязь. Напротив душевой кабинки стоит полицейский охранник, в руках он держит полотенце. Раздевалка. Отец Александр одевается в специальную форму для задержанных. Все тот же полицейский стоит рядом и наблюдает за ним. Как только процесс переодевания закончен, полицейский охранник защелкивает на запястьях нашего героя наручники. Коридор в полицейском управлении. Все тот же полицейский охранник ведет по коридору отца Александра. Подводит к двери, ставит отца Александра лицом к стене, стучится, приоткрывает дверь. Полицейский охранник. Можно? Полицейский охранник заводит отца Александра в кабинет. Мебели здесь почти нет, если не считать длинного стола и нескольких офисных стульев, а также небольшой, но, судя по старинному орнаменту, довольно древней трибуны, испещренной христианскими символами. В стене напротив имеется еще одна дверь, двустворчатая. Сейчас она закрыта. Здесь находятся двое. Пожилой полицейский с седой шевелюрой и развязанный молодой человек лет 35 в модном костюме. В руках полицейского папка, которую он держит раскрытой. Перед молодым человеком лежит небольшой кожаный портфель для документов. Пожилой полицейский, полицейскому охраннику. Сними с него наручники. Полицейский выполняет приказ. Свободен. Конвоировавший нашего героя полицейский выходит из кабинета. Здравствуйте. Садитесь. Полицейский указывает нашему герою на стул. Александр. Я не сяду. Я не сяду до тех пор, пока... Давайте все вопросы потом. А теперь присядьте. А то на вас снова наден наручники. На секунду отец Александра задумывается. Ладно, я присяду. Отец Александр с независимым видом усаживается на стул. Отец, Александр, меня зовут Михаил. Я начальник седьмого участка ангельской службы. Александр. Ангельской? Пожилой полицейский. Я думаю, ваш адвокат... Адвокат. Развязано. Привет. Меня зовут Макс. Пожилой полицейский. Так вот, ваш адвокат даст вам исчерпывающие ответы на все возникшие у вас вопросы. В том числе и касающиеся нашей службы. А сейчас, если вам так удобнее, вы можете называть нас просто полицейскими или... — Офицерами, адвокат. — удивительная скромность. — Мы же, в свою очередь, будем называть вас Александром. Я знаю, что вы больше привыкли к обращению отец, Александр, однако у нас здесь все земные титулы и звания недействительные. — Что значит здесь? — Где я вообще нахожусь? — Вы скоро все поймете сами а сейчас я приступаю к официальной части. Полицейский поднимается со своего места, держа папку раскрытой в руках. Вы знаете, почему вы находитесь здесь? Я не понимаю. Где здесь, участки. участке? Вы задержаны по обвинению в грехе присвоения себе дел, сотворенных не вами, но Господом нашим. И предстаньте за это перед судом вашей собственной души. Не пугайтесь, это еще не страшный суд, а так, страшненький. Приготовление, так сказать. Полицейский, закончив официальную часть, опускается на свой стул. Это чушь какая-то. Впервые слышу, чтобы для настоятеля монастыря суд души был чушью. Простите, просто... Просто я все это представлял себе немного по-другому. Я понимаю. У вас есть вопрос по существу? Нет. То есть есть, но я не знаю, с чего начать. Подождите. Если я должен предстать перед судом души, то выходит, выходит, что я уже мертв. Вспомните последнее, что всплывает в вашей памяти, прежде чем вы оказались в тоннеле, где вас задержали. Я... я... я сильно болел. Ваша болезнь оказалась смертельной. Пока Александр переваривает эту мысль, полицейский встает и направляется к двери. Адвокат. Подождите. Вы забыли спросить у моего подзащитного, есть ли у него претензии к вашим подчиненным, осуществлявшим задержание. Ладно. Скажите, ангелы, то есть полицейские, которые вас задержали, били вас или, может быть, оскорбляли? Александр. Нет. Всего хорошего. Полицейский берется за ручку двери. Александр. Но они... Адвокат. «Подождите, офицер!» Но они смеялись надо мной. «И это что?» «Да. Надеюсь, вы не собираетесь подавать жалобу на чувство юмора моих подчиненных?» Адвокат. «А почему бы и нет? Этот смех мог быть оскорбительным для моего подзащитного». «Послушайте, мои ребята...» Работают на улице по двенадцать часов в сутки. И мне когда расслабляться. А то, что они пошутили над кем-то, это еще не преступление. Адвокат. Ладно, офицер, мы подумаем, стоит ли составлять жалобу. Поздравляю, обвиняемый, вам достался опытный адвокат. На эту колкость адвокат отвечает полицейскому, на любезной улыбкой. «Но прежде чем уйти, хочу дать вам один совет. Молитесь». На лице адвоката появляется гримаса отвращения. «Я говорю вам без тени иронии, с которой так часто произносят эти слова там, в земной жизни. Протестую, вы пытаетесь запугать моего клиента». Жилой полицейский адвокату. Не хотите составить жалобу на то, что начальник отделения посоветовал задержанному помолиться? Адвокат поднимает вверх руки в знак того, что он сдается. Полицейский покидает кабинет. Отец Александр сидит пораженный тем, что узнал только что. Адвокат. А теперь я хочу дать вам совет. Хотите выйти отсюда? Никогда. Не слушайте советов полиции. Помните, именно они упекли вас сюда, и именно они заинтересованы, чтобы вы оставались здесь как можно дольше. Это позволяет им постоянно расширять штат. Спрашивается, а зачем на небесах столько полицейских? Это что, Гарлем или трущобы в Рио? Александр. Что? Видимо, мысли Александра во время адвокатского монолога витали где-то далеко. — Ничего. Начнем, пожалуй. Адвокат поднимается со своего места и начинает расхаживать взад-вперед по кабинету. Он довольно театрально произносит свою речь, которую, возможно, произносил уже не раз. — Я знаю, о чем вы сейчас думаете, что это сон, сон, сон. Похлопайте себя по щекам, ущипните заляжку, возьмите мою булавку для галстуков и воткните себе в руку. Ничего не изменится. Вы мертвы, мертвы, мертвы. Но, как вы можете убедиться, ваша душа бессмертна, и у нее очень серьезные проблемы, по сравнению с которыми сегодняшнее ваше задержание — это <связь> как прогулка на яхте вдоль побережья Майами. Но я здесь для того, чтобы помочь вам решить их. Я понимаю, вы в смятении, слишком много произошло за один день. Смерть, встреча с женой, задержание и неотвратимо грядущий суд. Поэтому на сегодня я думаю, что с вас хватит». Встретимся завтра, в это же время. Адвокат берет свой портфель со стола и направляется к двери. Александр. Ну, но... завтра! Ну, я завтра! Ну, я хотел. Завтра! Подождите, я сказал! Адвокат удивленно смотрит на Александра. Хорошо. Только не надо так орать, у меня хороший слух. Александр сам удивлен тем, что вдруг сорвался. Извините, но я что, действительно умер? В этом нет никаких сомнений. И что это? Александр разводит руками вокруг себя. Что это что? Куда я попал? В рай или в ад? Адвокат вздыхает. Так легко отделаться от своего подзащитного ему явно не удастся. Он элегантным движением швыряет портфель на стол и возвращается на свое место. Усаживается. Пока не туда, не туда. Это всего лишь предбанник. КПЗ, если хотите. И, как сказал ваш любезный страж, вам предстоит суд по обвинению. Цитирую. Адвокат извлекает из своего портфеля папку, открывает ее и читает. По обвинению в грехе присвоения себе дел, сотворенных не вами, но Господом нашим. А это глажу я вам. Здесь у нас очень серьезная статья. Короче, вам грозит вечный ад. Бред какой-то. Согласен. Все эти заповеди давно и безнадежно устарели, но, как говорится, что имеем, то имеем. Не то. Я имею в виду... Как настоятель монастыря может присвоить себе дела, сотворенные Господом? А вот это вы мне должны рассказать. Как вам это удалось? Я не знаю. Беда с вами, с праведниками. С грешниками работать куда как приятнее. Те хоть знают, за что сидят. И что же мне делать? Прежде всего, не падать духом. И для начала я отыщу ваших родителей. Как показывает мой опыт, проблемы взрослых у людей, как правило, начинаются еще в детстве. Но мои родители давно умерли. А вы все еще думаете, что вы живы? Адвокат берет свой портфель и встает. Ладно, вы тоже напрягитесь. Пораскиньте мозгами на досуге. Чего вы там такого в земной жизни натворили, за что здесь вам светит вечный ад?